Событие двадцать третье. Воевода Нижнего Новгорода, князь Василий Матвеевич Бутурлин, приехал из села Вершилово будто окрылённый. На следующий же день он устроил стрелецкой полутысяче сбор в Кремле. Там, собрав сотников и их командира полутысячника Ивана Прокопова, объявил, что завтра будут воинские учения. Проходить они будут так: полный десяток Без всякого исключения на больных и немощных бежит две версты. Победитель заносится в особый список. Стрельцы поворчали, повозмущались, что дескать, в раку ворот, а они, как дети малые, бегать будут. Ничего, на Смутьянов прикрикнули, те поворчали ещё чуток, но пробежали. Дальше чудней. 50 стрельцов, что оказались в особом списке, подвергли ещё одному испытанию. Устроили пальбу из пищалей по мишеням с 50 саженей. Каждый стрелял три раза. Десять худших отсеяли. Затем оставшимся 40 стрельцам выдали учебные тупые сабли и устроили им попарно схватки. Победителей занесли в следующий особливый список, а проигравшие еще раз рубились на саблях между собой. Десять победителей добавили к последнему особливому списку и обрадовали. что из них сформировали показательный отряд. Теперь они каждый день, кроме понедельника, будут бегать по две версты. В понедельник будут стрелять по мишеням и рубиться на учебных саблях. И не дай бог, если кто-то в понедельник будет с трясущимися с похмелья руками, высекут. Народ начал возмущаться. Князь построил три десятка лучших своих стрельцов и объявил, что им, как лучшим, полагается от князя награда – один рубль серебром. Недовольство поуменьшилось, но через неделю снова нашлись недовольные. Тогда князь снова собрал лучших и объявил, что по истечении 3 месяцев пробежек и других тренировок 5 лучших получат ещё по рублю, а победитель забега аж 3 рубля. Но и это ещё не всё. Среди оставшихся 470 стрельцов через 3 месяца снова проведут состязание по бегу, и 10 победителей получат по рублю, а самый лучший 2. Когда княжич Пожарский уговаривал его пойти на эту авантюру, воевода не очень верил в успех. И что же он увидел через неделю? Все его стрельцы, как оглашённые, целые дни носятся в запуске. Прекратили практически пить и бузить, требуют огненного зелья на тренировке и рубятся до синяков и шишек на учебных саблях. Все предсказания Петра сбылись, да ещё и с избытком. Воевода нарадоваться не мог. Если же прибавить, что деньги были не его, а пожарского, то вообще красота. Второе, что сделал князь, это посетил острог вместе с двумя десятками татей, что привёз Пётр Пожарский. В остроге сидело без малого 50 воров и душегубов. Воевода собрал их во дворе острога и объявил, что теперь они будут хлеб себе добывать трудом. Им выдадут кувалду и камни. Эти камни нужно будет разбить в крошку. Кузнецы по команде воеводы изготовили два сита. Вечером все надробленные камни просеивали. Те, что оставались на первом сите, отправляли назад на дробление. Те, что застревали на втором, грузили в телеги и отправляли в Вершилово, как и те, что просыпались сквозь второе сито. Пойки же душигубам и татям улучшили за счёт закупаемых на деньги княжеча продуктов, и улучшили серьёзно. Государев диак Фёдор Фёдорович Пронин тоже был доволен. Нашлась работа возчиком. Они подвозили камень к острогу и вывозили получившуюся крошку в Вершилово. Получившие задаток плотники полным составом укатили в Вершилово, но заказали кузницам 100 новых топоров, причём из хорошего шведского железа. Кузнецы кинулись к купцам за железом. Печники заказали обжигальщикам огромное количество извести. Песок повезли в Вершилово в азами. Город просто опустел. Создавалось впечатление, что весь Нижний Новгород работает на Петра Пожарского.